Глава 2. Кэли Сандерс быстрыми уверенными шагами шла по Академии имени Джона Гриссама. Академия представляла собой космическую станцию, построенную на орбите человеческой колонии Элизиум. Она была названа в честь контр-адмирала Джона Гриссама, первого землянина, который прошёл через ретранслятор массы, человека, который являлся одним из наиболее уважаемых и почитаемых при жизни героев. Кроме всего прочего, Гриссом был отцом Калли. Её практичные туфли на низком каблуке мягко стучали по коридорам спального отсека, а её лабораторный халат тихо шелестел при каждом шаге. Ужин закончился около часа назад, и учащиеся находились в это время в своих комнатах, готовясь к завтрашним занятиям. Большинство дверей было закрыто, но некоторые дети предпочитали оставлять их открытыми. И теперь, когда она проходила мимо, они, услышав звуки её шагов, выглядывали из-за своих электронных книг и компьютерных экранов. Некоторые улыбались или кивали. Пара учеников помоложе даже приветственно помахали. Каждому она отвечала соответствующим образом. Лишь немногие знали о том, что Джон Грисон на самом деле её отец, и что их отношения, если их можно назвать таковыми, Никуем образом не связано с её положением в академии. Она нечасто виделась с отцом. С их последнего разговора прошло уже больше года. Тот разговор, как и все остальные, закончился ссорой. Её отец был из тех людей, которых трудно любить. Гриссуму было уже под 70, и в отличие от многих людей, пользующихся благами современной медицины, его внешность полностью соответствовала его возрасту. Кале было едва за 40, но она выглядела как минимум на 10 лет моложе. Будучи среднего возраста и телосложения, она до сих пор сохранила хорошую форму и двигалась с грацией и изяществом. Её кожа по-прежнему оставалась мягкой и гладкой, за исключением пары тонких морщинок, которые появлялись около глаз, когда она улыбалась. и её волосы, доходящие до плеч, всё ещё были светлыми с более тёмными прядями песочного цвета. В ближайшие 30 лет ей не придётся волноваться о седении. Её отец, напротив, выглядел стариком. Его ум и язык оставались такими же острыми, как и в былые годы, а вот его тело иссохло и увяло. Кожа стала жёсткой и твёрдой. а лицо с валившимися щеками и глубоко запавшими глазами было сплошь покрыто морщинами. Долгие годы пребывания в роли живого идола наложили на него свой отпечаток. Редеющие волосы Гриссома были почти белыми, но передвигался он медленно и с достоинством, хотя и немного сутулился. Когда она думала о нем, то ей редко удавалось представить его в образе великого героя таким, каким его рисовали средства массовой информации и учебники истории. Кале могла лишь догадываться, что из всего этого Гриссен создал умышленно, чтобы держать других на расстоянии. Её отец повернулся спиной к своей известности, не пожелал, чтобы его использовали в качестве символа земли или альянса. Он отказался присутствовать на церемонии открытия академии своего имени. И в течение последних 7 лет десятки раз отклонял приглашение дирекции посетить академию, несмотря на то, что она находилась на орбите той планеты, на которой он жил. Может, это и к лучшему, подумала про себя Кале. Пусть он останется в памяти общественности таким, каким его привыкли видеть. Этот образ лучше подходил символу благородства и отваги, чем образ ненавидящего окружающих старого ублюдка. Как имон стал теперь. К тому же здесь, в академии, была масса вещей, которые занимали её мысли и без раздумий об отца. Она выбросила мысли о гриссаме из головы, как только подошла к цели своего путешествия. Она легко постучала в закрытую дверь. "Войдите", нехотя произнёс детский голос из-за двери, и через секунду дверь с тихим свистом отъехала в сторону. Ник лежал на спине на кровати. Хмуры глядя в потолок, в свои 12 лет он немного не дотягивал ростом до остальных детей. Кроме этого, было в нём ещё что-то, тончайшая аура надменности и бессердечности. Это и делало его в большей степени хулиганом, нежели жертвой. Калли вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Ник упорно не желал смотреть в её сторону и замечать её присутствие. Она заметила, что его школьный компьютер выключен, сложен и задвинут подальше на маленьком столике в углу комнаты. Калли поняла, что парень дуется. «В чем дело, Ник?» – спросила она, подходя и садясь на край кровати. «Хэндл посадил меня под замок на три недели!» На его лице отразились ярость и крайнее негодование. «Он даже не позволяет мне играть по сети!» К студентам в Академии Гриссома относились хорошо. «Хэндл посадил меня под замок на три недели!» Но если они начинали плохо себя вести, то их могли лишить некоторых развлечений, таких как игры через экстранет, просмотр популярных телепрограмм и прослушивание музыки. Что до Ника, то он очень хорошо успел познакомиться с такого рода наказаниями. «Три недели – это же целая вечность!» – негодовал он. «Это просто несправедливо!» «Три недели – это немало!» – согласилась Кали, пытаясь сдержать улыбку. Что же ты натворил? Ничего, он выдержал многозначительную паузу, прежде чем продолжить. Я просто вроде как толкнул Сишона. Кали осуждающе покачала головой. Её улыбка полностью пропала. Ты же знаешь, что это запрещено, Ник, строго произнесла она. В академии Гриссама все учащиеся были не обычными детьми. Они могли иметь математические способности или одарённость в области техники, могли быть блестящими актёрами или гениальными музыкантами и композиторами. Но Кали работала лишь с теми, кто входил в проект Восхождение, программу, направленную на то, чтобы развивать и усиливать, доводить до совершенства биологические способности детей. После того, как имеющему способности к биотике человеку вживлялись в нервную систему микроскопические усилители, он мог использовать электромагнитные импульсы своего мозга, чтобы создавать поля эффекта массы. После долгих лет тренировок умственных и биотических способностей эти поля становились достаточно сильными, чтобы воздействовать на окружающую действительность. Сильный биотик мог поднимать и швырять объекты, останавливать их на месте, и даже разрывать на части одной лишь силой своего разума. Неудивительно, что к студентам, обладающим столь мощным потенциалом и использующим его вне специальных занятий, применялись особо серьёзные наказания. Ты поранил его? слегка нехотя признал Ник. Он ударился коленом, когда я его толкнул. Ничего серьёзного. Нет, это серьёзно, настаивала Кале. Ты не можешь применять свои биотические способности на других детях. Ты же знаешь. Ник, как и остальные дети его возраста, входящие в проект Восхождение, перенёс операцию по вживлению усилителей чуть больше года назад. Большинство ребят до сих пор пытались овладеть своими новыми способностями, усиленно занимаясь и практикуясь, чтобы привести биоусилители в соответствие с системами своего организма. В ближайшие 2 года Вряд ли кто-то из них будет способен на нечто большее, чем поднять рубочку на пару дюймов над столом. Ник, напротив, показал выдающиеся способности. Основываясь на результатах вступительных испытаний, большинство его одноклассников догонит его в ближайший год, а некоторые даже превзойдут его. Однако сейчас он оставался гораздо более сильным, чем любой из его сверстников, достаточно сильным, чтобы швырнуть на землю другого 12-летнего ребенка. «Это он начал!» – оправдывался Ник. «Он стал смеяться над моими ботинками. Поэтому я просто толкнул его. Что же я могу поделать, если у меня способности к биотике?» Калли вздохнула. Позиция Ника была абсолютно естественна и абсолютно неприемлема. Перед проектом восхождения стояло две основные цели. Первая – попытаться повысить потенциал человека в области биотики. А вторая, и как считала Кали, главная помочь биотикам адаптироваться в так называемом нормальном человеческом обществе. Студенты не только оттачивали своё биотическое мастерство, но также и проходили курсы философии и нравственного воспитания. которые должны были помочь им понять ту ответственность и те обязательства, которые возлагали на них их необычные способности. Было важно, чтобы эти дети не развивали в себе чувство собственного превосходства или веру в то, что они чем-то лучше других из-за своих способностей. И это, конечно же, всегда оставалось самым трудным уроком. "Сишон больше тебя, не так ли?" заметила Кали после секундной паузы. Все мальчики больше меня, буркнул Ник, скрестив ноги. Он согнулся вперёд и положил локти на покрывало, а затем опустил подбородок на руки, демонстрируя изумительную гибкость, присущую всем детям. Он приставал к тебе до того, как тебе вживили усилитель. Он доставал тебя только потому, что он больше тебя? Нет, ответил Ник, закатывая глаза. Он почувствовал, что ему собираются читать лекцию. «Это было бы неправильно», – послушно добавил он, зная, что именно это она хотела от него услышать. «Ты не можешь делать то, что тебе вздумается, лишь только потому, что ты больше, сильнее или обладаешь биотическими способностями», – произнесла Калли, понимая, что он слушает ее в полуха. Но все же она надеялась, что однажды эти бесконечные повторения достигнут цели». У тебя особый дар, но это не даёт тебе права причинять боль другим людям. Знаю, признал мальчик. Но это была чистая случайность, и я извинился. Одних извинений не всегда достаточно, ответила Кале. Вот почему Хендел посадил тебя под замок. Но 3 недели это так много. Кале пожала плечами. Хендел, бывший солдат, он верит в дисциплину. А теперь давай проверим твои показатели. Продолжая держать подбородок на скрещенных руках, мальчик наклонил голову ещё ниже, так, чтобы выставить вперёд затылок и шею. Кали протянул руку и дотронулся до его шеи прямо над воротником, а вздрогнув от лёгкой искры, ударившей в кончики пальцев, Никс слегка подпрыгнул, хотя и успел уже привыкнуть к этому. Биологики часто производили крошечные разряды электричества. Их тела наэкуполировали естественное статическое электричество, как если бы они прошлись по ковру в шерстяных носках. Она зажело кожу на его шее пальцами левой руки, а правая вытащила из кармана халата небольшую иглу. На острие иглы находился крошечный шарик-передатчик. "Готов?" спросила она. "Готов", произнёс Ник, стиснув зубы. И она твёрдой рукой ввела иглу в зазор между двумя его позвонками. Тело мальчика напряглось, и он издал тихий стон, когда игла вошла в его шею, а затем расслабился. Калли вытащила у needle инструмент из другого кармана и взглянула на экран, чтобы убедиться, что параметры датчика считываются верно. Вы тоже бывший солдат, спросил Ник, держа голову по-прежнему наклонённой вперёд. Гарлей удивлённо моргнула. Академия Гриссама была общим проектом альянса и гражданских властей. И хотя её почти полностью финансировал альянс, академия являлась скорее частной средней школой, нежели военным учебным заведением. А родители могли навещать своих детей в любое время или под любым предлогом отозвать их с учебного курса. Охранники, надзиратели и вспомогательный персонал целиком состояли из военных. А вот почти все инструкторы, исследователи и преподаватели набирались из числа гражданских лиц. Это было особенно важно для того, чтобы успокоить страхи общественности, будто бы Альянс пытается сделать суперсолдат из детей с биотическими способностями. «Я служила в Альянсе», – признала Кали. «Но теперь я в отставке». Кали была блестящим программистом в области синтетического и искусственного интеллекта. Она вступила в Альянс в возрасте 22 лет, сразу после того, как умерла её мать. В течение 14 лет она работала на различных секретных проектах Альянса, а затем вернулась к гражданской жизни. Следующие несколько лет она работала как свободный правительственный консультант, укрепив тем самым свою репутацию одного из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта. Затем, 5 лет назад, дирекция Академии Гриссама предложил ей занять выгодную должность в проекте Восхождение. Я догадался, что вы служили в армии, с лёгким оттенком самодовольства произнёс Ник. Вы выглядите так, будто всегда на взводе, будто всегда готовы к бою, прямо как хендал. Калли ошеломила это замечание. Она проходила основную боевую подготовку. Это было обязательным для всех, кто служил в Валенсии. Но она никогда не представляла себе, что может быть похоже на такого закалённого в настоящих сражениях ветерана, как Хендел. Большая часть её службы прошла в исследовательских лабораториях, в окружении компьютеров и других учёных, а не на поле боя. Кроме того случая, когда ты помогла Андерсону убить боевого мастера Крогана, произнёс её внутренний голос. Она постаралась заглушить эти воспоминания. Она не любила думать о Айдонии и обо всём, что последовало за ним. Слишком многие её друзья погибли во время того нападения. Но в последние месяцы лицо Сарена постоянно мелькало в выпусках новостей, так что не думать об этом было крайне сложно. А каждый раз, когда она видела изображение Валстелина, атакующего цитадель, она задавалась вопросом: Существовала ли связь между незаконными исследованиями доктора Шу Чиане, которые тот проводил на Сайдоне, и огромным космическим кораблем Сарена, флагманом армии Гефов? «Мисс Сандерс, по-моему, готова». Голос Ника вернул ее к настоящему. Передатчик в его шее слабо попискивал. Она убрала иглу в карман и проверила показания униинструмента. чтобы убедиться, что получены все необходимые данные. Это составляло основу её работы в проекте Восхождение. Новейшие биоусилители, носящие общее название L4, были снабжены сетью чипов виртуального интеллекта. Чипы VI наблюдали за волновой активностью мозга биолотика приспосабливаясь к индивидуальным особенностям своего владельца, чтобы достичь максимально полного раскрытия биоэтического потенциала человека. Анализируя собранные чипами данные, Кале и её команда могли производить незначительные изменения в программе Ви, чтобы она лучше согласовывалась с конкретным индивидуумом, таким образом, ещё больше повышая его потенциал. Уже проведённые эксперименты показывали, что данная технология позволяла добиться повышения биоэтических способностей на 10-15% по сравнению с усилителями предыдущего поколения L3 у 90% испытуемых без видимых побочных эффектов. Но, как и во многих других исследованиях в области биоэтики, они только начинали приоткрывать завесу тайны над потенциальными возможностями, лежащими перед ними. Ник откинулся обратно на кровать. Эта тяжёлая процедура вымотала его. "Я становлюсь сильнее, правда?" тихо спросил он, вяло улыбаясь. "Прямо сейчас я ничего конкретного сказать не могу", уклончиво ответила Кале. "Мне нужно вернуться в лабораторию и обработать результаты". "Я думаю, что становлюсь сильнее", уверенно проговорил мальчик, закрывая глаза. "Слегка обеспокоенная, Она мягко похлопала его по ноге и поднялась с кровати. "Отдыхай, Ник", произнесла она, выходя из комнаты.